Глава десятая. Что он сделал? Жан-Вальжан прислушался. Полная тишина. Он толкнул дверь. Он толкнул её кончиком пальцев со осторожностью крадущейся кошки. Дверь поддалась толчку и бесшумно приотворилась немного больше. Он подождал с минуту, потом толкнул в другой раз, уже смелее. Дверь продолжала поддаваться без шума. Теперь он уже мог пройти. Но у самой двери стоял маленький столик, загораживавший вход. Жан-Вальжан заметил это препятствие. Нужно было увеличить проход ещё больше. Он решился в третий раз толкнуть дверь, но уже сильнее. Дверь поддалась, но плохо смазанные петли издали резкий и продолжительный скрип. Жан-Вальжан вздрогнул, Скрип этот, отдавшийся у него в ушах, показался ему ужасающим, зловещим, точно трубы страшного суда. Он остановился весь дрожа, перепуганный насмерть. Кровь стучала у него в висках точно кузнечный молот, собственное дыхание казалось ему похожим на свист ветра в ущелье. Ему казалось невозможным, чтобы этот ужасный скрип не потряс весь дом, как землетрясение. От его толчка дверь подняла тревогу. Теперь проснётся старик, закричат обе старухи, к ним прибегут на помощь, не пройдёт и четверти часа, как весь город будет на ногах, и точно съявятся жандармы. Было мгновение, когда он считал себя погибшим. Он стоял неподвижно, застыв как соляной столб, не смея сдвинуться с места. Прошло несколько минут. Дверь была отворена Настей. Он решился заглянуть в комнату. Никто не шевелился. Он прислушался. Во всём доме была мёртвая тишина. Скрип ржавой петли никого не разбудил. Опасность миновала, но всё в нём ещё трепетало от страха. Однако он не отступил. Он не думал отступать даже тогда, когда считал себя погибшим. Он хотел только поскорее совершить то, что задумал. Он сделал ещё один шаг вперёд и вошёл в комнату. Всё в ней было полно глубокого покоя. В полумраке виднелись неясные очертания предметов: то были разбросанные на столе бумаги, открытые фолианты, нагромождённые на табурете книги, кресло, на котором была сложена одежда молитвенной аналой. Жан Вальжан осторожно подвигался вперёд, боясь задеть мебель. Он слышал доносившееся из глубины комнаты ровное, спокойное дыхание спящего епископа. Вдруг Жан-Вальжан остановился. Он был около кровати. Он очутился возле неё быстрее, чем ожидал. Сама природа иногда неожиданно вмешивается в наши дела, поднося нам зрелище, которое невольно заставляет нас поразмыслить. Около получаса большая туча заволакивала небо. Но в ту минуту, когда Жан Вальжан остановился у кровати, туча как бы нарочно разорвалась, и лунный свет, проникнув через окно, внезапно осветил бледное лицо епископа. Он спал спокойным сном. Так как ночи в Альпах холодны, то епископ ложился спать почти одетым. Рукава коричневого шерстяного халата закрывали его руки до кистей. Он лежал с запрокинутой на подушку головой в положении полного покоя. Рука его, украшенная епископским перстнем, свисела с кровати, рука, сделавшая столько добра. Всё лицо его было как бы изнутри освещено выражением радости, надежды, покоя. Это была больше, чем улыбка, это было сияние. На лице его словно лежало отражение невидимого внутреннего света. Это луна на небе, эта дремлющая природа Этот уснувший сад, этот дом полный покоя, поздний час, тишина придавали какую-то невыразимую торжественность отдыху этого человека и окружали величественным и светлым ореолом эти седые волосы, эти закрытые глаза, весь этот облик, в котором сливались надежда и вера, эту голову старца и этот сон младенца. Жан Вальжан стоял в тени Держав в руке свой железный подсвечник, и смотрел смущённый, неподвижный и испуганный на сияющее лицо старика. Он никогда не видел ничего подобного. Эта доверчивость ужасала его. Никто не мог бы сказать, что происходило в его душе, даже он сам. На его лице нельзя было уловить сколько-нибудь определённого выражения. На нём можно было прочесть только угрюмое изумление. Он только смотрел. Вот и всё. О чём он думал, это невозможно отгадать. Одно было ясно: он был взволнован до глубины души. Он не отрывал взгляда от старика. Единственное, что выражалось ясно на его лице и в его позе, это страшная нерешительность. Можно было сказать, что он колебался между двумя безднами: той, в которой гибнут, и той, в которой спасаются. Казалось, он был одинаково готов и размозжить этот череп, и поцеловать эту руку. Минуту-две спустя он медленно поднял левую руку к колбу и снял фуражку. Потом рука его также медленно опустилась, и Жан-Вальжан снова впал в созерцание, держа в левой руке фуражку, а в правой лом. Волосы щетинились вокруг его угрюмого лица. Епископ продолжал спать тихим сном под этим ужасным взором. Вдруг Жан Вальжан надел фуражку на голову, потом быстро, не глядя на епископа, прошёл вдоль кровати прямо к шкафчику у её изголовья и поднял железный подсвечник, чтобы взломать замок. Но ключ оказался в замке. Он открыл дверцу. Корзинка с серебром стояла на виду. Он взял её быстро, без всякой предосторожности, не боясь наделать шума. Затем прошёл через всю комнату в молельню, отворил окно, взял свою палку, перешагнул через подоконник, уложил серебро в мешок, бросил корзинку, быстро пробежал через сад как тигр, перескочил через ограду и скрылся. Глава 11. Епископ за работой. На другой день рано утром монсеньор Бьен-Веню прогуливался по саду. К нему подбежала мадам Маглуар, сильно встревоженная. «Ваше Преосвященство! Ваше Преосвященство!» — кричала она. «Не знаете ли вы, куда девалась наша корзинка с серебром?» «Знаю», — ответил епископ. «Слава тебе, Господи Иисусе!» — сказала мадам Маглуар. «А я никак не могла понять, куда она девалась». Епископ только что нашел корзинку, — волявшуюся на клумбе. Он протянул её мадам Маглуар. Вот она, сказал епископ. Как же так, ведь она пустая? Где же серебро? А, проговорил епископ. Вас беспокоит, куда девалось серебро? Вот уж право не знаю, где оно. Великий Боже, его украли! Его украл наш вчерашний гость. В мгновение ока подвижная старушка бросилась в молельню, осмотрела алков и вернулась к епископу. Епископ наклонился над клумбой и рассматривал, вздыхая, куст цветов, сломанный падением корзины. Услышав крик мадам Маглуар, он поднял голову. "Ваше преосвященство, этот человек убежал, серебро украдено". Она бросилась осматривать сад и вдруг заметила следы беглеца. Верхняя обшёвка стены в одном месте была слегка повреждена. "Смотрите, вот где он перелез. Он перескочил в переулок Кошфиле". Ах, какая дерзость! Он украл у нас наше серебро. Епископ помолчал с минуту, потом поднял свой задумчивый взгляд на мадам Маглуар и кротко спросил: Прежде всего, наше ли было это серебро? Мадам Маглуар не нашлась, что ответить. Помолчав ещё немного, епископ продолжал: Мадам Маглуар, я давно виноват в том, что неправильно держал это серебро у себя. Оно принадлежало бедным. Кто был этот человек? Очевидно, бедняк. Господи Иисусе, возразила мадам Маглуар, да ведь я думаю не о себе, не о барышне, нам-то всё равно. Я беспокоюсь о вашем преосвященстве, чем же вы будете теперь кушать? Епископ посмотрел на неё с удивлением. А разве нет оловянных приборов? Мадам Маглуар пожала плечами. У олова неприятный запах. В таком случае есть железный. Мадам Маглуар сделала выразительную гримасу. У железа неприятный вкус. В таком случае, сказал епископ, обзаведёмся деревянными приборами. Несколькими минут спустя он завтракал за тем же столом, за которым накануне сидел Жан Вальжан. Во время завтрака монсьёр Бьенвеню весело доказывал своей сестре, которая ничего не говорила, и мадам Маглуар, которая что-то ворчала себе под нос, что можно обойтись без ложек и вилок даже деревянных, чтобы макать кусок хлеба в чашку с молоком. Придёт же в голову такая фантазия, потихоньку ворчала хлопоча по хозяйству мадам Маглуар. Впустить в дом такого человека, положить его спать рядом с собой. Счастье ещё, что он только обокрал. Ах, боже мой, при одной мысли о том, что он мог сделать, я вся дрожу. Когда брат и сестра уже собирались встать из-за стола, во входную дверь постучались. "Входите", сказал епископ. Дверь распахнулась. Странная группа людей показалась на пороге. Три человека держали за ворот четвёртого. Три человека были жандармы, четвёртый Жан Вальжан. Впереди стоял жандармский унтер-офицер, по-видимому, старший в группе. Он перешагнул порог, подошёл к епископу и отдал ему честь. Ваше преосвященство, начал он. При этих словах Жан-Вальжан, подавленный угрюмый, с изумлением поднял голову. Преосвященство? пробормотал он. Так значит, он не простой священник. Молчать, сказал жандарм. Это сам преосвященный епископ. Между тем, монсьёр Беньвеню приблизился к вошедшему так быстро, как только ему позволяли годы Ах, это вы, воскликнул он, глядя на Жана Вальжана. Я очень рад вас видеть. Послушайте, ведь я вам дал ещё и подсвечники, они тоже серебряные. За них легко можно выручить франков 200. Отчего же вы не взяли их вместе с вашими приборами? Жан Вальжан широко раскрыл глаза, глядя на почтенного епископа с выражением, которое невозможно описать никакими словами. Ваше преосвященство, значит, этот человек сказал правду? сказал жандармский унтер-офицер. Мы его встретили. У него был вид человека, который скрывается. Мы его задержали, обыскали и нашли у него это серебро. И он вам сказал, улыбаясь, перебил его епископ, что это серебро подарил ему добрый старый священник, у которого он ночевал? Понимаю, понимаю. И вы привели его сюда. Это просто недоразумение. Значит, спросил унтер-офицер: "Мы можем его отпустить?" "Конечно, конечно", ответил епископ. Жандармы отпустили Жана Вальжана. Тот попятился назад. "Разве меня в самом деле освобождают?" проговорил он невнятным голосом, точно во сне. "Да, тебя отпустили. Разве ты не слышишь?" сказал один из жандармов. "Мой друг", сказал епископ. "Прежде чем уйти, возьмите ваши подсвечники". Вот они. Он подошёл к камину, взял серебряные подсвечники и подал их Жану Вальжану. Обе женщины безмолвно и неподвижно глядели на епископа и не мешали ему ни словом, ни жестом. Жан Вальжан дрожал всем телом. Он машинально, с растерянным видом, взял оба подсвечника. А теперь, сказал епископ, идите с миром. Кстати, мой друг, если вы ещё раз к нам придёте, вам вовсе не надо идти через сад. Вы всегда можете войти и выйти через входную дверь. Она запирается как днём, так и ночью, только на щеколду. Затем он обратился к жандармам. Господа, вы можете идти. Жандармы ушли. Жан Вальжан был близко к обмруку. Епископ подошёл к нему и тихо сказал: "Не забывайте, Никогда не забывайте, что вы мне обещали употребить это серебро на то, чтобы сделаться честным человеком. Жан-Вальжан, не дававший никаких обещаний, оставался безмолвен. Епископ с особым ударением произнёс эти слова и продолжал торжественно: Жан-Вальжан, брат мой, вы не принадлежите больше злу. Вы принадлежите добру. Я покупаю вашу душу. Я отнимаю её у злых помыслов, у духа погибели и отдаю добру. Глава 12. Малыш Жерве. Жан-Вальжан вышел из города, точно удирая от погони. Он поспешно шёл по полям, случайным дорогам и тропинкам, не разбирая их. Не замечая того, что часто возвращается к тому самому месту, откуда вышел. Так проблуждал он всё утро без еды, не чувствуя голода. На него нахлынул рой совершенно новых ему ощущений. Он испытывал злобу, но не знал против кого. Он не мог бы сказать, был ли он растроган или оскорблён. минутами на него нападало странное умиление, против которого он боролся и которому противопоставлял ожесточение последних 20 лет. Такое состояние утомляло его. Иногда ему казалось, что лучше было бы, если бы жандармы отвели его в тюрьму, и этого всего бы не случилось, тогда ему было бы спокойнее. Стояла поздняя осень, но на изгороде кое-где ещё попадались запоздалые цветы, аромат которых напоминал ему детство. Эти воспоминания были ему почти невыносимы. Так давно он не испытывал ничего подобного. Такие неясные и невыразимые словами мысли волновали его целый день. Когда солнце склонилось к закату, удлиняя тени, Жан-Вальжан сидел между кустов посреди широкой, побуревшей и совершенно безлюдной равнины. На горизонте виднелись только Альпы. Нигде в отдалении не видно было даже колокольни деревенской церкви. Жан-Вальжан находился примерно в 3 лье от Диня. В нескольких шагах от куста, у которого он сидел, тянулась тропинка, пересекавшая равнину. Погружённый в мысли, которые придавали всему его облику бродяги ещё более грозный вид и испугали бы всякого, кто его встретил, он услыхал чей-то весёлый голос. Повернув голову, он увидел маленького савояра, мальчика лет 10 с волынкой на боку и с сурком в коробке за спиной. Савояр бродячий музыкант и трубачист. Мальчик шёл по тропинке и пел. Это был один из тех кротких и весёлых мальчуганов, что бродят по стороне в порванных штанишках, сквозь которые просвечивают голые колени. Не прерывая песни, мальчик время от времени играл Подбрасывая в воздух монеты, составлявшие, вероятно, всё его состояние, одна из монет была в 40 су. Остановившись у куста и не замечая Жана Вальжана, мальчик подбросил вверх все свои монетки, чтобы на лету подхватить их в ладонь. Вдруг монета в 40 су выскользнула и покатилась в кусты, туда, где сидел Жан Вальжан. Жан Вальжан наступил на неё ногой. Мальчик следил глазами за монетой, и увидел человека. Он нисколько не удивился и пошёл прямо к нему. Место было совершенно пустынное. Никого не было видно ни на равнине, ни на тропинке. Слышны были только слабые крики стаи перелётных птиц, летевших по небу на огромной высоте. Мальчик стоял спиной к заходившему солнцу, которое золотило ему волосы и заливало багровым светом дикое лицо Жана Вальжана. В сударь сказал маленький Саваяр с доверчивостью ребёнка, которая складывается из невинности и незнания мира. Отдайте мне мою монетку. Как тебя зовут? спросил Жан Вальжан. Малыш Жерве, сударь. Убирайся, сказал Жан Вальжан. Сударь, настаивал мальчик. Отдайте мне мою монетку. Жан Вальжан опустил голову и не ответил ему ни слова. Ребёнок снова заговорил: Мою монетку, сударь. Взгляд Жана Вальжана по-прежнему был устремлён в землю. Мою монетку, мою монетку, мою денежку, кричал малыш Жерве. Жан Вальжан словно ничего не слышал. Мальчик схватил его за ворот блузы, начал трясти. В то же время он сидел, сдвинув толстый башмак с подкованной гвоздями подошвой, стоявшей на его сокровище. Отдайте мне мою монету. мою монету в 40 су. Ребёнок плакал. Жанваль Жан поднял голову. Он продолжал сидеть неподвижно. Глаза его были мутны. С удивлением посмотрел он на ребёнка, потом протянул руку к палке и диким голосом закричал он: "Кто тут?" "Это я, сударь", отвечал ребёнок. "Это я, малыш Жерве. Отдайте мне, пожалуйста, мои 40 су. Отодвиньте, пожалуйста, вашу ногу, сударь!" Затем разозлившись и приняв почти угрожающий вид, он закричал: "Ну что же, сдвиньте его ногу! Послушайте, уберите вашу ногу!" "Ах, ты всё ещё здесь?" проговорил Жан Вальжан и вдруг, поднявшись во весь рост, не снимая ноги с монеты, закричал: "Уберёшься ты отсюда!" Испуганный мальчик посмотрел на него, Секунду постоял в оцепенении, потом бросился бежать изо всех сил, не смея ни оглянуться назад, ни крикнуть. Запыхавшись, он остановился на некотором расстоянии, чтобы перевести дух, и Жан Вальжан, погружённый в свои размышления, услышал его рыдания. Через несколько минут мальчик исчез. Солнце село. Всё потемнело вокруг Жана Вальжана. Он не ел с самого утра. Вероятно, у него была лихорадка. Он всё ещё стоял ни разу не шевельнувшись после ухода мальчика. Тяжёлое и неровное дыхание поднимало его грудь. Взгляд его, казалось, с глубоким вниманием изучал какой-то старый синий осколок фаянса, валявшийся в траве. Вдруг он вздрогнул. Он ощутил вечерний холод. Он надвинул фуражку на лоб. И машинально стал застёгивать пуговицы своей блузы, потом сделал шаг вперёд и нагнулся, чтобы поднять свою палку. Тут он увидел монету в 40 су, наполовину вдавленную в землю его ногой и блестевшую между камнями. Это было для него как сотрясение от электрического тока. Что это такое? проговорил он сквозь зубы. Спустя несколько секунд он судорожно рванулся к монете, схватил ее, выпрямился и начал вглядываться в пространство. Он ничего не увидел. Наступала ночь, равнина была холодна и пустынна. Синеватая мгла поднималась в прозрачном свете сумерек. «А-а-а!» — пробормотал он и быстро пошел в том направлении, в котором исчез мальчик. Пройдя шагов тридцать, он остановился и снова посмотрел вокруг себя — Ничего не было видно. Он закричал изо всех сил: "Малыш, Жерве! Малыш, Жерве!" Потом замолчал, прислушиваясь. Никто не ответил ему. Поле было пустынно и мрачно. Жанна Вальжана окружала одно пустое пространство. Кругом царила тьма, в которой терялся его взгляд и безмолвие, в котором замирал его голос. Дул холодный ветер, придавая окружающим предметам какое-то зловещее движение. Кусты потрясали тощими ветками, словно в непонятном припадке злобы, они точно угрожали кому-то и хотели кого-то догнать. Жан-Вальжан снова пошёл, потом побежал, иногда он останавливался и кричал в этой пустыне голосом самым ужасным, самым отчаянным, какой только можно себе представить. Малыш Жерве Малыш Жерве. Если бы даже ребёнок и услыхал его, он испугался бы и поспешил бы спрятаться от него, но мальчик, вероятно, был уже далеко. Тут Жан-Вальжан увидел священника, ехавшего верхом. Он подбежал к нему и спросил: "Господин священник, не встретили ли вы тут маленького мальчика?" "Нет", отвечал священник. "Его зовут Жерве. Я никого не видал". Жан Вальжан вынул из своего кошелька две монеты по пять франков и протянул их священнику. «Господин священник, это для ваших бедных. Господин священник, это мальчик приблизительно лет десяти. Он, кажется, с сурком и с волынкой. Он проходил здесь. Это один из странствующих музыкантов, знаете? Я не видал его. Малыш Жерве, не из здешних ли он деревень? Не можете ли вы мне сказать этого? Похоже, мой друг, что этот ребенок из дальних мест». Они иногда проходят через наши деревни, но их никто не знает. Жан-Вальжан быстро вынул ещё две пятифранковые монеты и отдал их священнику. "Для ваших бедных", сказал он. Потом прибавил растерянно. "Господин аббат, арестуйте меня. Я вор". Священник погнал лошадь и ускакал сильно испуганный. Жан-Вальжан опять побежал вперёд. Он бежал очень долго, смотрел, звал, кричал, но больше никого не встретил. Два-три раза он подбегал к предметам, казавшимся ему издалеке прилёгшим или присевшим ребёнком, но это оказывался куст или камень, покрытым мхом. Наконец, в одном месте, где пересекались три тропинки, он остановился. Луна взошла. Он ещё раз огляделся далеко вокруг и в последний раз закричал: "Малыш Жерве! Малыш Жерве!" Крик его замер в тумане, не пробудив даже эха. Он пробормотал ещё: "Малыш, жирве", слабым, почти беззвучным голосом. Это было его последнее усилие. У него вдруг подкосились ноги, словно невидимая сила придавила его всей тяжестью его недоброй совести. Он упал, изнеможённый, на большой камень, схватился за голову, уткнул лицо в колени и закричал: «Я пропащий человек!» Сердце его переполнилось болью, и он заплакал. В первый раз за все девятнадцать лет. В тот момент, когда Жан Вальжан выходил от епископа, все взгляды, установившиеся в нем за годы каторги, были поколеблены. Он сам не мог дать себе отчета, что в нем происходит. Он ожесточался против ангельского поступка и кротких слов старика. Вы мне обещали сделаться честным человеком. Я покупаю вашу душу. Я отнимаю её у злых помыслов и отдаю её добру. Эти слова всё время звучали у него в мозгу. Он смутно сознавал, что доброта этого священника была самым сильным натиском, самым сильным нападением, которое он когда-либо пережил. Борьба огромная, решающая борьба началась с 1 минуты между его озлоблением и добротой этого человека. Думая обо всём этом, он шёл как пьяный. Взгляд его блуждал, не останавливаясь ни на чём. Едва ли он ясно осознавал возможные последствия своего поведения в Дине. Может быть, что-то шептало ему, что он переживает решительный час своей жизни и что для него уже нет середины. что если отныне он не сделается лучшим из людей, то станет самым худшим, что ему предстоит или подняться выше, чем епископ, или упасть ниже, чем каторжник. Одно было несомненно, то, что он стал другим человеком, что всё в нём переменилось, и что не в его власти было уничтожить слова епископа и произведённое имя в впечатлении. В таком состоянии духа он встретил маленького Жерве и отнял у него 40 су. Зачем? Он сам не смог бы объяснить этого. Это было словно последнее действие и, так сказать, последние усилия тех злых мыслей, которые он принёс с собой из каторги. Украв деньги у этого ребёнка, он совершил проступок, на который в сущности уже не был более способен. Как бы то ни было, Но этот последний дурной поступок оказал на него решающее действие. Он внезапно рассеял хаос, терзавший его ум, отделил мрак от света и подействовал на его душу в том состоянии, в каком она находилась, как некоторые химические реактивы влияют на мутную смесь, осаждая один элемент и освобождая другой. Прежде всего, раньше даже чем проверить себя и поразмыслить, растерянный, ища спасения, он пытался отыскать ребенка, чтобы отдать ему деньги, потом, когда увидел, что это невозможно, остановился в отчаянии. Совесть его созерцала попеременно двух людей, стоявших перед нею — епископа и Жана Вальжана. Нужно было все могущество первого, чтобы вывести из заблуждения второго. Епископ всё вырастал в его глазах, всё светлел, между тем как Жан Вальжан становился всё меньше, всё незаметнее. Была минута, когда он явился лишь тенью. Вдруг он исчез. Остался только один епископ. Он наполнил душу отверженного чудесным сиянием. Жан Вальжан плакал долго. Он плакал горькими слезами, плакал на взрыв, с большей слабостью, чем женщина, с большим страхом, чем ребёнок. Пока он плакал, разум его всё более и более просветлялся. Просветление это было необычное, радостное и в то же время страшное. Вся его прошедшая жизнь, первый проступок, долгое искупление, внешнее огрубение и внутреннее ожесточённость Его выход на свободу, соединенный со всевозможными планами мести, то, что произошло у епископа и, наконец, последний совершенный им проступок, эта кража сорока су у ребенка, преступление тем более мерзкое и непонятное, что оно случилось после прощения епископа, все это вспомнилось и представилось ему ясно и в совершенно новом свете. Он оглянулся на свою жизнь, и она представилась ему ужасной. Он заглянул в свою душу, и она показалась ему отвратительной. И всё же эту жизнь и эту душу озарял какой-то чудесный свет. Точно на самого сатану упал отблеск неба. Сколько часов он так плакал? Что сделал он, когда перестал плакать? Куда пошёл? Никто так и не узнал этого. Рассказывали только, что в эту ночь кучер делижанса ходившего между Гриноблем и Динем, на исходе третьего часа ночи, проезжая мимо епископского дома, видел человека, стоявшего на коленях на мостовой в тени у дверей монсиньора Бьенвеню.